Третье. Дома царили тишина и темнота. Виктор разулся, оставив рюкзак в прихожей, прошёл в ванную. В зеркале отразилось грязное лицо с ссадиной во всю щёку, в волосах запутался листочек шиповника. Осторожно вынув его, Вик открыл кран и смыл кровь сначала с ладоней, потом с лица. Тело ныло. Сняв испачканную одежду, Он изучил живот. Слева, чуть ниже ребер, уже проступал синяк. Именно туда пришелся удар мальчишки, переродившегося, или призрака. Вик залез в ванну и включил воду, заткнув слив пробкой со смешной уточкой поплавком. Тот мальчишка с его изменяющимися руками не шел из головы, как и Женя. Может, не стоило так грубо отвечать. Виктор вспомнил её глаза после его слов. Так гаснут зайчики на воде, когда солнце съедает туча. Она сразу показалась такой одинокой и потерянной. Всё-таки вряд ли она была указателем. Мелкая слишком, да и на под их крылом не тянула. Иначе не таскала бы за собой такую опасную душу. В том, что Гриша, если Виктор правильно помнил имя, Опасен? Сомнений не возникало. Он убил другого монстра. О таком Вик слышал впервые. Впрочем, что он вообще мог знать, если постоянно прятался? Только слухи, сплетни и что-то общеизвестное. Он посмотрел на свои руки. Кожа на подушечках пальцев сморщилась от воды. «Интересно, а что она сделала?» — подумал Вик когда коснулось того чудовища, что же произошло. Он повторил жест Жени, словно приложил к чему-то ладони. «Что?» Ответа не было. Когда чистый и пахнущий лимонным гелем для души Виктор вышел из ванной, часы показывали одиннадцать, а родителей дома всё ещё не было. Сначала он забеспокоился, но вспомнил, что сегодня пятница, а значит... Мама с папой вернутся не раньше вечера воскресенья. Каждые выходные, начиная с мая и заканчивая октябрем, они уезжали на дачу. Обычно Виктор приглашал кого-нибудь из друзей, а то и целую компанию. Всю ночь играть в настолки или приставку, смотреть фильмы, пить пиво, закусывая чипсами и сушёной рыбой. На первом курсе друзей заменила девушка, но на втором они расстались и вместо постоянной гости в спальне Вика прописались переменные. Впрочем, девчонок он водил нечасто. Пока Вик шёл домой, он несколько раз открывал мессенджер, чтобы позвать кого-нибудь к себе, но едва всплывал диалог, смахивал приложение с экрана и убирал телефон в карман. И теперь, стоя в пустой тёмной комнате, не знал, ругать себя за это или благодарить. Живые люди вокруг — единственный способ, который он знал, чтобы защититься от собственных мыслей и страхов. Если вокруг тёплые настоящие люди, без синяков на горле, прострелянных голов, скрытых вен, перебитых конечностей, значит, Вик тоже живой, обычный, нормальный. Не изгой. Но этот вечер показал, что сколько ни притворяйся, он... Няни. Виктор впервые осознал это в полной мере, и поэтому просто не мог позвать к себе никого, с кем дружил раньше. Даже тех, с кем тайком от родителей впервые пробовал крепкий алкоголь. Смотрел журналы с полуголыми девушками, попадал в нелепые ситуации, о которых и рассказать-то стыдно. С ними у Вика было много общих секретов. Но главную тайну — он всегда хранил в себе. А теперь о ней знала Женя Скворцова. И пусть он сказал ей, что увидел лишь монстра, она не поверила. Да он и сам бы себе не поверил. Вик натянул домашнюю футболку и плюхнулся в компьютерное кресло, пошевелил мышкой, выводя систему из спящего режима. Загорелся широкий экран. зажужжала, запускаясь, Система водяного охлаждения. Замерцал всеми цветами радуги системный блок. Комната сразу приобрела уютный и какой-то открыточный вид. Так могла бы выглядеть фотография в профиле соцсети игровой тематики. Но никак не комната 20-летнего парня. В ней не было ничего, что выдавало бы настоящего Виктора, только то, что могло бы понравиться другим. Маме папе, одноклассникам, однокурсникам, девчонкам. Самыми честными здесь были значки «Лол» и пиратского сервера «Айон» на рабочем столе. Но они же были последним бастионом в 13, уже три года избегая душ и прячет дар. Вик открыл для себя новый виртуальный мир, в котором можно было быть просто подростком, а не избранным, способным спасать и указывать, и едва в этом мире не потерялся. Поэтому в игру он заходил только если нужно было перезагрузиться, отдохнуть, выпустить пар или забыться. Последнее сейчас бы не помешало, но Вик с сожалением снял курсор с золотой L, понимая, что может сделать себе только хуже. Среди вкладок браузера он нашёл ту, где была открыта его страничка в соцсети. Нажал на название учебного заведения. В соседнем окошке тут же открылся список всех, кто указал вуз у себя. В нём-то Виктор и стал искать Скворцову. Как ни странно, но узнал он её не по имени и фамилии, а по аватару. Не так много оказалось в университете девушек, которые красят волосы в розовый. Страница Жени оказалась такой же серьёзной, как и она сама. Вместо шуток или романтичных цитат на стене были репосты фотографий архитектуры или природы, подписках — сообщества про литературу или путешествия. Среди аудиозаписей только классическая музыка. Даже фотография была как на паспорт, хотя и красивая. Женя смотрела в камеру, не улыбаясь, а её длинные нежно-розовые волосы были собраны в строгий высокий хвост. Виктору показалось, что её страница — такая же ширма, как его комната, и от этой мысли неожиданно стало неуютно. Мурашки пробежали по рукам, и он даже собрался закрыть вкладку. Вместо Жени написать кому угодно, хоть Юле из параллельной группы, хоть приставучей Ольге, вечно забывающей карточку, но не стал. Женя была онлайн. Гриша как раз читал статью про заповедники Африки, когда пришло сообщение. Он не стал его открывать, но за первым подоспело второе, потом третье, и, наконец, назойливое тук-тук привлекло внимание Жени. кто пишет?» — сонно поинтересовалась она с кровати. Гриша промолчал. Ему не хотелось признаваться, что пишет тот самый парень, встреченный ими в парке. Но в тишине комнаты снова прозвучал звук уведомления, и пришлось сказать. «Да, Виктор Коскинин. Женя вздохнула. Она не знала никакого Виктора, но догадалась, что речь о том парне из парка. И вроде так окликал его однокурсник в их первую встречу. Она вылезла из-под одеяла и потеснила на стуле Гришу. Тот, всем своим видом показывал, как он недоволен тем, что его отвлекают от чтения. Но Женя понимала, что беспокоит лучшего друга на самом деле. Коскинен начал диалог с банального. «Привет». Потом не придумал ничего лучшее, как сразу перейти к делу. «Приходи ко мне, я один». И адрес. Видимо, осознав, как странно звучит его предложение, Он принялся оправдываться. «Я не то имел в виду!» и прочие банальности. Женя даже удивилась. Уверенный в себе красавчик, а в переписке такую глупую и вульгарную чушь. «Странный он», — прокомментировал Гриша, показательно отвернувшись. Женя перечитала сообщение ещё раз и начала понимать, что проблема не в том, что Виктор странный. Просто он боялся. Боялся назвать причину, по которой решился написать. Боялся оставаться один. Женя подтянула к себе клавиатуру и напечатала. «Привет. К тебе не пойду. Поздно. Давай завтра с утра у метро восстание. В одиннадцать». «Ты же это не серьёзно?» Гриша кивнул на сообщение. Женя нажала «Энтер». Друг скривился Пересек комнату и вышел в окно. Даже штора не качнулась. Когда он сделал так в первый раз, Женя очень испугалась. Ей было девять, и она отказалась идти с ним гулять. Хотелось просто валяться на кровати, есть черешню дочитать книгу. Но Гриша не мог почувствовать сладкой неги летнего дня, солнца, щекочущего нос, сладости сочных ягод. Ему было скучно, и тогда он просто ушёл, а она выбежала за ним на улицу, в залитый белым ярким светом двор, который оказался пуст. В тот раз Женя искала его до вечера, проплакала ночь, а утром Гриша заявился обратно, как ни в чём не бывало. И чем серьёзнее была ссора, тем дольше он отсутствовал, но всегда возвращался. «Ему же страшно!» — произнесла Женя в пустой комнате. «Мы должны ему помочь. Он же помог мне?» Ответа не последовало, хотя Гриша, стоявший на подоконнике, всё слышал. Он знал, что честность и благородство Жени просто не позволят ей отказать этому Виктору. Она была добра и приходила на помощь даже тем, кого спасать не следовало. Уж он-то это отлично знал. Неупокоённый дух, умершего насильственной смертью мальчишки. И всё-таки Женя увидела в нём не монстра, от которого стоит держаться подальше, а того, кем он когда-то был. Человека. А кем был Виктор до того, как решился посмотреть в глаза своему дару? Лжецом — самой низкой породы. Тем, кто врет самому себе — лишь бы не остаться в одиночестве. Такому трусу рядом с его с Женей не место. Гриша в этом не сомневался, но она считала по-другому. Гриша шагнул с подоконника вниз, решив, что раньше понедельника он ей на глаза не покажется и от её дара тоже будет скрываться. Поставленный с вечера на девять будильник не пригодился, потому что Виктор проснулся куда раньше. Неловко перевернулся на живот, потревожил синяк, и тот отомстил ему резкой болью. Больше уснуть не получилось. В голову лезли всякие ужасы. Все узнают, что у него есть дар видеть души. Друзья отворачиваются. Родители выгоняют из дома. Души преследуют его и днем, и ночью, от них не спрятаться. Пришлось вставать и успокаивать себя простыми рутинными действиями — умыться, почистить зубы, заварить кофе. На какое-то время это помогло. Но когда Вик сел с чашкой за компьютер, нервная дрожь вернулась. С детства ему говорили, что худшее, что может случиться, это обнаружить у себя способность видеть умерших. Теперь он боялся, что все страшилки услышанные в детстве правда. Но Женя выбивалась из них. Она выглядела обычной, и никакие полчища призраков и переродившихся её не преследовали. Она училась в университете, а не пропадала на дежурствах указателей. И кажется, жизнь у неё была вполне нормальной. Виктор уцепился за эти мысли, как за спасательный круг. Они помогли ему выйти из дома, спуститься в метро, И пересечь целую площадь, полную людей. Женя стояла у метро, как и обещала. Читала что-то с экрана смартфона с серьезным лицом, задумчиво закусив губу. Длинные розовые волосы, заплетенные в косу, спускались почти до пояса. Черные джинсы плотно облегали бедра и ноги. А вот толстовка была свободной и скрадывала фигуру. Завершали образ грубые ботинки на шнуровке. «Привет!» — Виктор дружелюбно улыбнулся. Женя подняла глаза, внимательно изучила его лицо, задержавшись на ссадине на щеке. «Привет!» — произнесла она. «Продолжим с того, на чём остановились». Виктор растерялся, и Женю это неожиданно развеселило. «Ты не представился!» — со смешком пояснила она. «Ты же знаешь моё имя?» — фыркнул Вик, но Женя иронично приподняла бровь. «Хорошо. Меня зовут Виктор Коскинен. Приятно познакомиться». «Так лучше?» «Конечно». Она снова улыбнулась той самой искренней улыбкой, которая касалась не только губ, но и глаз. И у Виктора от неё потеплело на душе. Повисла неловкая пауза. Женя крутила в руках телефон, Вик оглядывался по сторонам. Оба явно не знали, что делать дальше. Если для Жени ситуация была в новинку, она редко гуляла с живыми людьми, тем более с парнями, то Виктор удивлялся сам себе. Он думал, что ситуации, в которых между ним и девчонкой стоит неловкость, остались в прошлом. «Возьми себя в руки, это же не свидание!» «Ну, куда пойдём?» «Может, хочешь позавтракать или просто выпить кофе?» «Я больше чая люблю», — оживилась Женя. «Неподалёку есть хорошее место». «Тогда веди». Виктор галантно подставил локоть, но Женя или не поняла жест, или притворилась, что не поняла, поэтому Вик просто пошёл следом. Хорошее место оказалось авторской кофейней с приятным лофт-интерьером и вполне адекватными ценами. Вик купил себе американо, а Женя выбрала чай «Красное яблоко». Оба стакана украшали симпатичные иллюстрации с осенней тематикой. Бористо пояснил, что они созданы местными молодыми художниками, и Жене это очень понравилось. Подумалось, что интересы у неё немного старомодные. Классическая музыка, выставки, а компания и вовсе странная. Мёртвый мальчишка. «А где твой призрак сейчас, кстати?» поинтересовался Вик, когда они вышли из кафе и направились к пешеходному переходу. Женя пожала плечами. «Не знаю, ушёл, когда я согласилась с тобой встретиться». Голос её прозвучал немного грустно. «Я ему не нравлюсь?» Он собирался свести всё к шутке, но Женя неожиданно серьёзно согласилась с ним, кивнула и добавила. «Ему никто не нравится». «Как же вы подружились?» Виктор помолчал, собираясь с духом, чтобы задать вопрос, который, наряду с остальными, очень его занимал. «Он же... переродившийся?» Теперь настала очередь Жени молчать. Она быстро шагала по тротуару, потягивая свой чай через трубочку, и взгляд её был задумчивым. «Я думаю, да». Заметив, как приподнялись брови Виктора, она вздохнула. Но он не монстр, просто необычный. Может менять свою форму, становиться достаточно материальным и опасным. Но он всегда себя полностью контролирует. Он помнит, кто он и как умер. Души, которые мне встречались, сильно отличались от него. Обычно переродившимся двигали ярость и месть, жажда крови, а обычные души, ну... Они обычные. Женя пожала плечами, словно эти слова не требовалось объяснять, а вопросов у Виктора стало только больше. Получается, она часто общалась с мертвецами? Встречала и других монстров, кроме той жути в парке. И её до сих пор никто не убил и не забрал в интернат. Не сделал указателем? — Обычные, — хмыкнул Вик. Поднёс к губам стаканчик, но передумал и пить не стал. «Это всё само по себе необычно». Женя кинула на него быстрый взгляд, догадываясь, куда он клонит. А Виктор продолжал. «Особенно то, что ты не указатель, и как они тебя просмотрели?» «Они не всматривались». Она пожала плечами, прищурилась, глядя куда-то сквозь окружающую их толпу. «Ты же знаешь...» В сентябре и марте указатели приходят в детские сады и школы, тащат с собой душу, чтобы проверить, видит ли кто её. Я притворилась, что не вижу. Вик растерялся. Но зачем? И сам над собой едва горько не рассмеялся. Будто бы он не сделал то же самое. И снова это было быстрое движение, блеснувшие серые глаза. Виктор смотрел на Женю в упор, не отводя взгляд. Но она зрительного контакта избегала. Интересно, только с ним или всегда? Я боялась за Гришу. Вдруг они бы его прогнали или убили? Они ведь убивают тех, кто может быть опасен для людей, или, как они говорят, указывают путь. Женя помолчала, сделала ещё глоток чая. Я и сейчас боюсь за него. Вик последовал её примеру. Тоже отхлебнул кофе, но тот оказался слишком горячим, таким, что слёзы на глазах навернулись, и все вопросы на миг стали неважны, но лишь на миг. Ведь о главном он ещё не спросил. «А последствия?» Не хотел, конечно, чтобы голос задрожал, но не справился. «Какие?» Странно было слышать этот вопрос. Настолько странно, что Виктор даже приостановился, удивлённо глядя на Женю, то снова сделала глоток, покачала опустевшим стаканчиком, огорчённо поджала губы и ответила. «Меня никогда не преследовали души. Я знаю, что стоит видящему проявить свои способности, как скрыть их от мертвецов больше нельзя, но...» Она пожала плечами и метким броском отправила пустой стаканчик в урну. «Я и не пыталась. Только от указателей и других людей». Виктор отвернулся от неё, задумчиво потирая скулу пальцем. Её слова опровергали всё, что он слышал, всё, чем его пичкали с детства — байки, страшилки. «Мне брат рассказал, а ему его дядька». О том, как малышей, заговоривших с душой, Утаскивали и убивали переродившиеся. О том, как видящие сходили с ума, не в силах спрятаться от вездесущих мертвецов. О том, как указатели отбирали детей у любящих родителей, увозили их в свои школы и заставляли уничтожать монстров. О том, как ставшие указателями не доживали и до сорока, потому что погибали в схватках. Особенно жуткими эти истории получались у деда. Когда Виктор думал о нём, то сначала всегда вспоминал именно его ненависть и наставление. «Если окажешься уродом, не вздумай показать мертвецам, что видишь их. А уж потом, как вкусно дед умел жарить картошку на шкварках, как брал его с собой на рыбалку, как учил делать самолётики из бумаги». «А ты?» — негромкий голос Жени вернул Виктора из воспоминаний в реальность. Ты не указатель, и дар свой явно скрывал. То, как она произнесла слово «дар», заставило Виктора вздрогнуть. Было в интонации что-то восторженно-гордое, что-то, что обжигало верой в... во что? Ты же соврал мне тогда в парке, а потом написал. Что изменилось? На миг Вику показалось, что он сглупил. Солнце заливало улицу, синее небо отражалось в водах реки. Искрившиеся бликами люди, совершенно обычные, живые, прогуливались по набережной. Ни душ, ни фантомов, ни переродившихся. Вокруг своим чередом шла нормальная жизнь. Так зачем? Я испугался. Слова сорвались с губ легко. Это потому, что он сказал правду. Я с пелёнок слушал о том, как опасны способности видящих. По-моему, ни дня не проходило, чтобы дед об этом не заговорил. Я боялся, что души придут за мной, что в квартиру проберётся переродившийся и убьёт родителей. Просто потому, что я такой. «Какой?» читалась на жененом бледном лице, но вслух она свой вопрос не задала, потому что без того знала ответ. А Вик продолжал. «Я подумал, может, ты что-то знаешь, что-то, что позволит мне сохранить свою жизнь». «Сохранить?» Женя снова кинула на него быстрый взгляд. «Прости, но у меня нет советов». Я вижу души шести и никогда не скрывала этого от них, только от людей. Повисло гнетущее молчание. Они продолжали шагать рядом вдоль канала. Но разговор, казалось, зашёл в тупик. Женя любовалась рекой, щуря необычно светлые глаза, а Вик привычно смотрел под ноги, обдумывая её слова. Могли ли они значить, что шанс на свободу всё-таки существует. Есть советы или нет, но она сама — яркий пример того, что можно не быть указателем и не сойти с ума. А твоя первая душа? Какой она была? Вопрос застал Виктора врасплох. Теперь уже он быстро взглянул на Женю и тут же потупился. Говорить о подобном казалось диким. Игры, комиксы, книги, да хоть какие-нибудь вузовские сплетни. Вот это нормальная тема. Вик снова покосился на Женю, а та, вопреки обыкновению, смотрела прямо на него и смотрела заинтересованно. Вот ведь странная девчонка. Уголки губ Виктора дрогнули. Впрочем, странная не только она, но и он, потому что ему хотелось ответить на её вопрос. Ему хотелось рассказать, поделиться, доверить эти воспоминания тому, кто сможет их понять, потому что каждый день они немым грузом тянули его туда, пропавшую сигаретами квартиру с жёлтыми обоями и вытертым линолеумом. Старый, точнее старым. Дед умер, когда мне было десять летом. В начале каникулы меня всегда отвозили к нему. Так было и в тот раз. Родители привезли меня вечером, уехали, а я остался. Дед сходил в магазин и принёс пирожные, корзиночки с масляным кремом, таким жирным, что от него почти тошнило. Виктор усмехнулся, вспоминая. Мы пили чай, смотрели телевизор. Дед обещал, что завтра пойдём на рыбалку, сварим уху прямо на берегу. Утром я пришёл его будить и увидел тело на кровати. А душу у окна. «Наверное, испугался?» Вик помолчал, пытаясь подобрать слова. Тогда совсем мальчишка, он должен был бояться. Но страх пришёл позже. Много позже. Когда он осознал, что ему придётся всю жизнь отводить глаза, прятать эмоции, держать лицо, нет маску нормального человека. А любая ошибка столкнет его в пропасть. Не знаю, не уверен. Дед всю жизнь рассказывал мне, как опасен дар видящего. Учил, что если не повезёт, я должен буду притворяться. И я притворялся. До вчерашнего вечера. Они остановились у спуска к реке. Женя облокотилась на парапет, нагретый солнцем. Её удивлял Виктор. Получается, он скрывался от душ десять лет? Насколько же он владеет собой? Тогда понятно, почему в парке он соврал. Если не снимать маску, она прирастёт. А твоя первая душа? Какой была она? Улыбка тронула бледные губы Жени, и Виктор почувствовал, как в животе будто кто-то пошевелил тонкими, ломкими, словно у бабочки голубыми крылышками. Ты с ним уже знаком? Гриша? Женя кивнула, и в ее глазах заискрилось тепло, с каким можно было бы вспоминать о ком-то очень дорогом, любимом. Вику даже стало завидно. Ты очень привязана к нему? сказал он и тоже прислонился к ограждению, только спиной. И если бы поднял глаза, то смог бы увидеть, как мимо бесконечным потоком движутся люди. «Он мой друг!» Женя помолчала и осторожно тронула Виктора за локоть, самыми кончиками пальцев. «Пойдём лучше в парк. В этом году я ещё не кормила белочек». «Белочек? Ну, пойдём. Только знаешь, они и укусить могут». Женя удивлённо вскинула брови и Вик пояснил. «Меня как-то цапнула одна. Хочешь, расскажу?» В тот день история про агрессивную белочку, пытавшуюся отнять орешек, стала одной из многих. Виктор оказался совсем не таким уж высокомерным, опасным красавчиком, каким поначалу воображала его Женя. Весёлые байки сменялись разговорами о фильмах. Он любил комиксы, хотя совсем не читал книг, кроме учебных, а ещё игры. Женя ни в какие ММО и мобы в жизни не играла. Но слушать о виртуальных сражениях ей понравилось. «Пожалуй, с ним можно и подружиться», — подумала она, забирая у Вика рожок с мороженым, которым он решил её угостить. Ванильным с клубничным топпингом. он взял шоколадный. Ветер волновал кроны деревьев, едва тронутых золотом и солнце играло в догонялки с тенями на асфальте. Никто из видящих не замечал притаившегося подростка, шею которого уродовали лиловые синяки.